Глава вторая. Городок был маленький и не очень старый. Построил его на горе между Волгой и Свиягой в семнадцатом веке боярин Хитрово и укрепил для обережения от прихода нагайских людей. Однако нагайские люди не приходили или не задерживались. Городок был чисто русский, чисто православный. Протестанты, католики, евреи среди его двадцатитысячного населения были наперечет. Очень мало было и приезжих из столиц. Редкого, достопримечательного в Симбирске, по-старинному Синбирске, было мало. Приезжим показывали прекрасный собор, в котором хранился на напрестольный серебряный крест, пожалованный царицей Марьей Ильиничной. На Волге чтили ее память, и каждый Илья в городе давал новорожденной дочери имя царицы. Климат был здоровый, но жестокий. Летом зной бывал сильный, и месяцами по городу столбом стояла пыль. Зимой же иногда бывало так холодно, что замерзала ртуть в термометрах, впрочем, еще мало распространенных. Снежные громады заносили все, снег набивался в сени домов. Случались такие бураны, что было опасно ходить по деревянным тротуарам с провалившимися кое-где досками. Но тогда особенно уютной становилась жизнь в жарко натопленных домах с мезонинами, с флегельками, с банями. Порядки у купечества и мещан были старые, начали изменяться лишь недавно, а кое в чем почти не изменились за два столетия. На кладбище после похорон раздавали нищим блины. Над именинниками ломали ряженный пирог с изюмом и приговаривали «Так бы сыпалось на тебя золото!». Весной и летом, в хорошую погоду, девицы сидели у ворот со старушками, а молодые люди смотрели невест. Если невеста нравилась, посылали сваху, затем родителей, и невеста за чаем три раза выходила переодеваться, показывала, что платьев у нее достаточно — В случае же сговора за воротами били в тазы, сходились гости, и подходил к воротам городской дурачок. Жили купцы хлебосольно, угощали на славу, по-старинному, чтобы всего была пара, два поросенка, два гуся, две индейки, и только каша была одна. Без каши обед не в обед, все было свое, домашнее, поросята, птица, молоко, масло, фрукты. В садах при каждом доме росли антоновские, титовские, опортовские яблоки, сахарные молдавские трубчевские груши, знаменитая по всей Волге шпанская вишня. Заготовлялись в огромных количествах варенье, мочение, соленье. Да и покупать было недорого. Ведро слив стоило сорок копеек, а пуд говядины — полтинник. Иначе как ведрами, пудами, четвериками, мерами — и так далее, в Симбирске съестных припасов не покупали. Даже водка, квас, густые как масло наливки, были свои. У многих же в сундуках, обитых оленей кожей, хранились запасы домодельного сукна и полотна. Немногочисленным лавкам и торговать было нечем, кроме колониального и москательного товара, табака и иностранных вин. Дворянство жило по-иному. Но до реформы кое в чем не очень по-иному. На зиму из соседних имений переезжали в город помещики, и тогда каждый день бывали большие обеды, то у одного, то у другого. Подавалось по двадцать блюд, после обеда гости из вежливости вздыхали, а хозяин успокоительно говорил «Вздыхать нечего, будем и ужинать». Все проживали гораздо больше, чем имели дохода, и все разорялись, кто медленно, кто быстро, но одинаково верно. От болезни лечились кумысом, которые ходили пить в будку на венце. От простуды натирались деревянным маслом, в винт играла только интеллигенция, преобладали преферанс и стуколка. Старики же, еще вспоминавшие о лютостях Бонапарта, предпочитали ломбер, пикет и ракомболь. У старых людей сохранялись воспоминания о пушках, когда-то стоявших в садах. Гостеприимный хозяин с утра выстрелами звал к себе друзей на обед, а кто принимал приглашение, толт полил в ответ из своего сада. Изредка еще попадались и самодуры строгого образца – которые в случае обиды на приятеля приезжали к нему со свиньей, корми и свинью. И только при Александре II медленно стал изменяться старый вековой быт. Интеллигенция тоже жила по-иному, но кое в чем не очень по-иному, хоть ненавидела старую жизнь и издевалась над пережитками прошлого. Кладбищем назвал в обрыве Симбирск знаменитый романист. Правда, русские писатели испокон веков всячески ругали все такие маленькие города, называли их глуповыми, населяли их скверными городничьями, чиновниками, помещиками, людей же с возвышенной душой заставляли рваться в Москву или в Петербург. Однако выходили сами писатели именно из таких городов и, очевидно, выносили из них в душе не только то, над чем издевались. В том же Симбирске или под Симбирском родились и Гончаров, и Карамзин, и Языков, и некоторые другие, оставившие по себе след люди. История же Симбирск обходила до самого последнего времени. Как никогда не брали его иностранные завоеватели, так не было в нем декабристов, петрошевцев, нечаевцев, землевольцев, народовольцев. И лишь много позднее, совсем недавно, вышли из него из старой двухэтажной гимназии люди, потрясшие мир. Прошла над Симбирском гражданская война двадцатого столетия. Где-то в городке, на Дворянской, на Московской, на Екатерининской застрелился или был застрелен полоумный полковник Муравьев, который чуть было не стал всероссийским диктатором, а легко мог стать, и был бы ничем не хуже людей, маршалов, фельдфебелей, штатских, ставшим диктаторами в ошалевшем мире в странах тысячелетней культуры, ибо и человек красит место, и место красит человека. Деревянный дом с мезонином, флегельком и садом на Московской улице, выходивший двором к Свияге, принадлежал директору народных училищ Илье Николаевичу Ульянову. В доме было все то, что было и у других чиновников, получавших тысячи три жалования в год. Была неуютная зала с зеркалами, с гординами, с роялем, с цветами в горшках. Была уютная столовая с буфетом, с тяжелыми кожаными стульями, с раздвижным столом. Мальчики-гимназисты жили в мезонине, в которой шла из передней, обитая чистеньким ковром, лестница. Дочь Машенька помещалась еще в детской с няней. Хозяин же дома имел небольшой кабинет около залы. Впрочем, Илья Николаевич Ульянов проводил большую часть года в разъездах. Он был главой и душой учебного дела в округе, следил за постройкой школ, Разъезжал в бричке или в санях по местечкам и деревням уезда, ночевал в угарных избах, воевал с подрядчиками, ободрял полуголодных учительниц, ходивших в валенных сапогах. У него среди учителей образовалась школа, которую называли Ульяновской. Подрядчики над ним издевались и считали его блаженным. Никому из них и в голову не пришло бы... В передний по-старинному незаметно положить по несколько золотых в пальцы его перчаток или просто в карман дорожного пальто. Знали, что директор народных училищ не замедлил бы подать на них жалобу в суд. В обществе знали, что он очень хороший человек и бессеребрянник, только и думает о школах, да еще об арифметических задачах. Принимали Ульяновы меньше, чем другие, отчасти по скромности средств, Семья была большая, имений не было и жили только на жаловании Ильи Николаевича. Он держался либеральных взглядов, но в провинции почти все люди с образованием были либералы, и это означало не так много. Политикой в Симбирске никто не занимался. Илья Николаевич принадлежал к тем уже довольно многочисленным при Александре II людям, которые быстро, незаметно даже для себя, превращали Россию из отсталой крепостнической страны в страну передовую и цивилизованную. Служил он хорошо, из учителей арифметики дослужился до должности директора народных училищ, носил на своем потертом фраке орден святого Владимира и с начальством ладил так же, как с подчиненными. Бывал у него и уездный предводитель дворянства, человек взглядов тоже скорее передовых, однако подобающих предводителям дворянства. Свое жалование Илья Николаевич отдавал жене, Марье Александровне. Она была опытная, бережливая хозяйка, время ходила на все. Репетировала с мальчиками гимназические уроки, следила за их чтением, учила их французскому и немецкому языкам, пенью, хорошим манерам и танцем. Мальчики учились и вели себя прекрасно. В доме Ульяновых гимназическая четверть бывала всегда радостным событием. Длинные, подшитые тугим темно-серым калинкором прямоугольники показывались гостям. Было чем похвастать, четверки попадались редко, тройка была бы признана несчастьем, а если бы у Саши или у Володи в первых вертикальных графах поведения, внимания, прилежания хоть раз было не круглое пять, то Мария Александровна, наверное, надела бы свое лучшее платье и поехала бы объясняться с знакомым ей директором гимназии Федором Михайловичем Керенским. В мае мальчики неизменно приносили из гимназии похвальные листы, затем отдававшиеся в рамку, и книги в красивых переплетах с золотым обрезом с надписью «За отличные успехи». Старший Саша считался наиболее способным, младший Володя выделялся послушанием и благонравием. Оба мальчика были живого, веселого характера, ловили скворцов, удили рыбу, занимались химическими опытами. По воскресеньям зимой через калитку со двора убегали на Свиягу и там целый день катались на коньках. Но в это воскресенье, 1 марта, Мария Александровна их не отпустила. На симбирск С Волги надвигался буран. В столовой были зажжены керосиновые лампы. В этой комнате обычно собиралась семья, шумел огромный самовар. На столе были ветчина, сыр, сливки с подрумяненными пенками, пирожки шептала, черный кишмиш. Гостей из-за бурана не ждали, но хотел прийти гимназический учитель математики, друг Ильи Николаевича. Как раз вышло новое переработанное издание сборника арифметических задач Евтушевского. Илья Николаевич собирался изложить приятелю свои мысли о труде этого знаменитого педагога. Мария Александровна доканчивала с Володей урок по Ветхому Завету. «Вот еще только скажи, как возопили сыны Израилевы, и пойдем чай пить, но наизусть, как требует батюшка. Сыны же Израилевы!» «Сыны же Израилевы возопили Господу и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте?» — говорил Картавя Володя, бойкий невысокий мальчик с веснущатым лицом, карими глазами, рыжеватыми волосами. Прозвенел звонок. Володя побежал отворять дверь. «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню?» — весело прокричал он переднюю из своей комнаты вышел радостно потирая руки илья николаевич володя почтительно поклонился учителю арифметики его в гимназии называли зайцем учитель раздвинул комцы башлыка и вздохнул испуганно глядя на ульянова слышали а я уже батюшка боялся что не придете бурана испугаетесь весело сказал тоже картая илья николаевич никогда ничего не замечавший Сейчас выпьем чайку, согреетесь. Не слышали? Володя смотрел на зайца с любопытством. Из Петербурга только что пришла телеграмма. Государь убит бомбой, — в полголоса сказал учитель, оглядываясь на Володю. В мезонине, в комнате Саши, мальчики готовили то, что во всей русской провинции почему-то называлось философской лампой. В колбе лежало несколько железных гвоздей. Отводная трубка была проведена под опрокинутый над водой сосуд, тоже с отводной трубкой. Саша подлил в колбу купоросного масла, пузырьки газа вытесняли воду из сосуда. «Купоросное масло — это только в аптеках называется», — объяснял Саша. «На самом деле это серная кислота, H2SO4. Это очень опасная штука». «Какая опасная? В каждом окне у нас стоит». А вот ты попробуй, опусти палец, тогда и будешь знать, опасно ли. Я и попробую. Думать не смей. Ты уйдешь, я попробую. А газ ты, говоришь, водород? Водород хаш. Железо, действуя на серную кислоту, выделяет из нее водород. Я написал бы реакцию, но ты не поймешь. Я пойму. Нет, не поймешь. Надо изучить формулы. И высшую математику, это очень трудно. «Смотри, как быстро выделяется газ!» — сказал Саша и осторожно обернул сосуд полотенцем. «Это зачем?» За тем, что иногда происходит взрыв. По еще не выясненной ученым причине». «Я выясню, по какой причине». «А государя чем взорвали?» «Ты понял, что говорил Заяц?» «Я-то понял. Но тебе рано судить об этом». «Нет, скажи, скажи», — приставал Володя. Он заложил палец за пуговицу курточки и, наклонив голову, чуть-чурясь смотрел на брата. «Завтра на панихиду идти. Я убегу». Зато мама сказала, что всю музыку надолго запретят, и наши уроки тоже. Это хорошо. А вот значит, на сорок мучеников-жаворонков в этом году не будут печь. «Ничего в этих жаворонках нет вкусного, просто тесто». «Ну хорошо, вот видишь, это лакмусовая бумажка. Опусти ее в стаканчик с кислотой, она покраснеет». «Почему?» «Потому что кислота окрашивает лакмус в красный цвет». «А почему кислота окрашивает лакмус в красный цвет?» «Почему, почему?» — передразнил Саша. «Потому. Теперь смотри, я поднес спичку к отверстию от одной трубки». Водород соединится с кислородом, зажжется и будет гореть бесцветным пламенем, если только не произойдет взрыва. Это и есть философская лампа. Философская лампа, — с любопытством повторил Володя. Саша крепко стянул концы полотенца и, отодвинувшись, осторожно поднес спичку к отверстию трубки. Водород зажегся, и не было никакого взрыва, — разочарованно сказал Володя. Внизу в кабинете Илья Николаевич разговаривал с гостем, бегая по комнате и поглаживая рукой прядь на лысине. «По-моему, это совершенно возмутительно», — говорил он. «Вот уж именно есть люди, которые ничему не научились и ничего не забыли. Просто возмутительно, другого слова нет». Учитель математики только грустно на него смотрел. В этот вечер он плохо слушал своего приятеля, но знал, что Илья Николаевич говорит не об убийстве царя, а об учебнике Евтушевского. — Это верно, хорошо быть не от мира сего, — думал учитель. Он тоже держался либеральных взглядов и был очень добр. Ученики его любили и очень шумели в его классе. Когда шум переходил границы возможного, учитель выпучивал глаза, отчаянно махал руками и говорил высоким голосом, «Не кричите! Вы мне мешаете!» Он был потрясен петербургским событием, хотя очень не одобрял политику Александра II. Считал его человеком слабохарактерным и часто сурово говорил, что пора бы царю взять дубинку Петра Великого для борьбы с придворной кликой, противившейся введению Конституции. Его очень огорчило, что в доме Ульяновых цареубийство никого не взволновало. Илья Николаевич вспомнил, что при вступлении Александра II на престол в России было 8200 школ, а теперь их было больше 23 тысяч. Говорят, новый царь — человек истинно передовых взглядов. «Хорошо бы нам получить Конституцию», — сказал учитель. «Именно это было бы очень-очень хорошо», — согласился Илья Николаевич и заговорил об учебнике Евтушевского. «Не скажите, Василий Андрианыч знает дело» мастерский написал учебник мастерский я считаю что это преступление возьмите его задачи на меры сыпучих тел сказал горячо илья николаевич и с ожесточенным видом перелистал учебник вот у садовника было два воза яблок по две четверти и три четверика прежде всего это гнусный вздор яблоко несыпучее тело не говорите в известном смысле, ни в каком смысле. За все яблоки ему давали в деревне шестьдесят рублей, но он, желая получить большую выгоду, поехал в город и продал там все яблоки по два рубля за четверик. Сколько выгодыл он через то, что продал яблоки в городе, если на поездку туда и обратно издержал три рубля? — Хорошо, — спросил насмешливо Илья Николаевич, склонив голову на бок. — Вот он, ваш Евтушевский, позор. «Не скажи скажите. Я скажу. Во-первых, когда говоришь с ребенком, надо все упрощать. Должна быть единая цельная мысль, а здесь сразу несколько операций. Затем другая сторона дела. Я, конечно, не знаю цен на яблоки, но сельский школьник знает, что если цены не те? И кто же в деревне купит яблок на 60 рублей? И разве поездка в город может стоить мужику 3 рубля? Какое же это может иметь значение?» Огромное значение. Учитель должен пользоваться доверием ученика, если хочет руководить им. Не говорю уже о меркантильной стороне дела, сколько выгодал. Вот чему учат наши Евтушевские. Как бы выгадывать? Может быть, вы и правы, — грустно сказал учитель. Однако я пойду. Буран все усиливается. Почтение Марии Александровне. Не хочу ее беспокоить. Выйдя на улицу, он тотчас провалился в снег. Буря стала страшной. Снег не падал, а вздымался с улицы и больно залеплял глаза. С Волги дул дикий ветер. Это уже шторм. Больше ста километров в час, подумал учитель, преподававший в старшем классе и начало космографии. У тусклого фонаря упала в снег замерзшая ворона. Учитель поднял воротник шубы и осторожно пошел по мостовой, Нащупывая перед собой дорогу палкой, было совершенно темно.